Глава 37. Погребальный костер. Вот так в мгновение ока и свидетеля я стала жертвой. А у драконов это равнялось виновности. Среди могучих существ, управляющих этим миром, нет места жертве. Не среди них, а быть в гареме царя драконов значит быть его семьей. Нет, в законе это не было обозначено, но существуют законы, не написанные на бумаге. «Законы, традиции и чести. И вот они предписывали мне покончить с собой, дабы не опозорить царскую семью. Это можно сделать добровольно или тебе помогут сделать это добровольно?» «Давайте выслушаем младшую пятую супругу», высказал глава рода Бельтам, продолжая соблюдать нейтралитет. «Хотя, по сути, тут не было никого на моей стороне, разве что сам супруг» но и он был бессилен против традиций. Как бы нам ни было хорошо вместе эти несколько дней, он не пойдет ради меня против всех высоких родов. Я сделала глубокий вдох и выступила вперед. Это правда. В городе Арнаде после битвы пятый принц Таншень унес меня в небеса, а третий принц спас меня. Раздался возмущенный, но приглушенный гомон голосов членов Совета. Общая идея, в котором было одно — жертва не может быть в царской семье. Я стояла в зале, наполненном могущественными драконами, и чувствовала себя очень одинокой. Лишь печальный и укоризненный взгляд царя Шеня немного согревал меня. Обсуждение моей судьбы и судьбы белого дракона еще длилось какое-то время. Кто-то говорил, что не сдержать в себе зверя недостойно принца, кто-то утверждал, что охота на жертву — Это, естественно, для дракона. Виновность пятого принца в черном колдовстве немного уходила на второй план. Но только не для царя и господина Сюаня, которые ненавязчиво возвращали обсуждение к этому. Стремление к власти и причинение вреда брату не очень-то вписывались в картину безумия. Тут госпожа Кариба сама себя загнала в ловушку. Признайся она, что черное колдовство, ее интрига — Это не спасло бы принца, но навсегда погубило бы род Ал-Арис. Поэтому она прожигала царственного мужа ненавидящим взглядом. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончилось и обсуждение советом нашей судьбы с пятым принцем. Озвучило решение Медный дракон. Пятый принц Таншень совершил непростительное черное колдовство, навредив своему старшему брату принцу Циншенью и это должно караться вечным заключением в адских пещерах. Но ввиду того, что разум его был омрачен звериной сущностью, ему назначается лечение, после которого он будет отбывать свое наказание в адских пещерах до тех пор, пока принц Таншень не будет прощен родом огненных драконов, и царь Шень не призовет его обратно. Победный блеск в глазах госпожи Карибы поблек, но все же не угас. Шанс на возвращение сына есть, хоть роду Аларис и придется примириться с огненными драконами, причем не просто формально, а это был серьезный удар по позициям ее рода. «Младшей пятой супруги, продолжил медный дракон, «стоит поступить согласно традиции, защитив честь рода Шень». Я судорожно сглотнула, моя судьба решена. Осталось сделать последние приготовления. «Пятого принца увели стражи, я же вернулась к себе без каких-либо арестов или других неприятных вещей. Дело чести, оно такое, не любит принуждения, хотя бы видимого». А во дворце меня встретила Сунь-Ань сообщением, что морскую принцессу передали под попечение третьего принца. Стало понятно, на что, вернее, кого он заключил сделку с госпожой Карибой, дав свои показания против меня. У меня оставался всего один вечер. Уже этой ночью мне суждено было исполнить долг чести. Я очень надеялась, что до этого времени успею отогреть фана, ведь милый дракончик пострадал, пытаясь помочь мне избавиться от домогательств пятого принца. Прижав к себе золотой комочек, я вздремнула. Все тревоги и беспокойные мысли покинули меня. Хотелось просто отдохнуть. Увы. Того времени, что у меня осталось, не хватило, чтобы волшебство произошло. Комочек стал еще теплее, но и только. Я бережно передала его в руки Сунь-Ань. «Береги его!» — Та лишь сухо кивнула. «Скоро пришли служанки, дабы обредить меня в последний путь. Самые строгие и дорогие наряды были приготовлены мне на выбор. Ну что ж, в этот раз я не буду себе отказывать в удовольствии красиво одеться. Все же это мой последний день в гареме. Точнее, ночь. Само мероприятие по спасению царской чести происходило в Некрополе. Некрополе царских жен. Я обвела взглядом довольно-таки большую площадь. Супруг один, а жен, да еще и мертвых, у него было несколько сотен. И это только тех, кого не сожгли, а забальзамировали. Не самая радужная перспектива быть женой царя-дракона, в чем-то госпожа Кариба была права. Я стала понимать ее. Не просто многие века оставаться женой с таким мужем, как бы прекрасен он ни был. Небо над священным местом было затянуто багровыми облаками, солнце медленно, но неумолимо стремилось к закату. Ветер приносил с вершин ароматы ладана и трав, смешанные с горечью пепла, предвестия погребального пламени. По склону медленно, словно самовечность отсчитывала шаги, поднималась похоронная процессия. За мной. Облачённые в траурно-праздничные одежды, служители неумолимо приближались. Из-за белых одежд их можно было принять за призраков, если бы не золотые вуали на широких белых шляпах. Знак, что покойная — это про меня, — принадлежит царскому роду. На вершине холма, рядом с некрополем, уже все было готово для погребального костра. Сам костер представлял собой широкую платформу из благородного черного дерева, пропитанного редкими маслами и смолами, добываемыми только в чащах изумрудного леса. Каждая полена было тщательно украшено резьбой древних рун, символ бессмертия. В основании костра были заложены редкие минералы и драгоценные камни, усиливающие пламя не только физически, но и духовно так, чтобы огонь был чист, ярок и мог унести душу к Великой Матери. По периметру горели чаши с маслом, отражаясь в черном зеркале от полированного камня. Костер был не только средством прощания, но и гарантией того, что не перепутают, кого возвели на костер. Подойдя, служители низко поклонились мне, из-за вуали было не разобрать их лиц, но я точно знала, что среди них есть не только служители, но и члены тайной стражи готовы убедиться, что обряд пройдет так, как надо. Не в смысле, что кто-то не в ту сутру прочитает, а в том, что жертве не удастся сбежать. Стая этих белых птиц окружила меня и повела к костру. На восхождение я шла величественно и гордо. По крайней мере, я так надеялась. Мое длинное платье из тончайшего золотого шелка струилось по земле, словно солнечный поток. Вышивка... Жемчуг и нитяное золото образовывало на ткани стилизованные узоры летящих драконов, как символ моего рода. Рукава были широкими, с внутренней подкладкой цвета рассвета, будто пламя уже началось от локтей. Тонкий пояс из белого нефрита обвивал талию, а с него свисали нити с драгоценными подвесками, символ добродетели, верности и вечной любви. Просто идеальная жена дракона. Мои золотые волосы были распущены и не покрыты, знак свободы, чистоты и добровольной жертвы во имя чести. А жемчужные пряди в них сияли в цвете уходящего солнца, как последний подарок третьего принца. Это для меня. Остальным я не ведаю, чем они представлялись, возможно, просто седыми прядями. Так величественно мы подошли к месту добровольной казни. Главный Евнух вышел вперед и протянул мне серебряную шкатулку, инкрустированную сапфирами. Я деликатно открыла ее. Там, на золотой подушке, переливаясь жемчужным светом, лежала пилюля. Я взглянула на Евнуха. «Добровольная смерть заслуживает милосердия», — торжественно пояснил он. Я кивнула и, взяв двумя пальцами эту немаленькую на самом деле пилюлю милосердия, положила ее в рот и сглотнула под пристальным взором служителя. Слуги поднесли факел, но я забрала его и сама зажгла костер, как велит древний закон. Пламя вспыхнуло стремительно, озарив мое лицо золотым светом. Последним движением я откинула волосы, стала прямо лицом к огню и шагнула в него. Отблески погребального костра были видны с балкона дворца, где стоял повелитель драконов. «Почему она это сделала?» — мрачно спросил царь Шень. «Порой пути женского ума неисповедимы, мой господин», — с поклоном ответил ему Сюаньтань. «Здесь ее ждала роскошь дворца и моя милость. Неужели этого мало? Я не так сведущ в женщинах, как вы, государь», — увильнул от ответа глава тайной канцелярии, чем заслужил неодобрительный взгляд повелителя. «Обычно этого хватает. В этот раз ей точно было хорошо со мной», — твердо сказал дракон. Господин Сиуань деликатно промолчал. «Или нет?» — нотка неуверенности все таки проскользнула в тоне властителя. «Возможно, госпожа хочет исполнить порученную вами миссию, и в этом случае смерть младшей пятой супруги только на руку». Сюань-тань привык успокаивать своего господина в разных деликатных случаях. Вот и сейчас суровое лицо царя просветлело. Да, наверняка так и есть. А господин Сюань подумал, что бывают в этом мире особые существа, для которых свобода и право выбора предпочтительнее привычной клетки, пусть и драгоценной. Он в чем-то понимал госпожу Адалию и даже немного восхищался умом и мужеством простой смертной. Именно поэтому он отправил своих людей следить. Ведь миссия по поиску жемчужины, открывающей миры, должна увенчаться успехом. Есть несколько возможных вариантов поиска. Это был не единственный, и за всеми нужен контроль. После последних событий не только род огненных драконов заинтересован в ее поисках ради восстановления статуса первого принца, но и род Ал-Арис готов на все, чтобы выслужиться. Фишки брошены. Посмотрим, что сработает.